Валандер с любопытством наблюдал за ней. «А какие они, большинство мужчин?» Сиф эриксон улыбнулась. «Это личный вопрос? Или он касается Тиннеса?» «Я личных вопросов не задаю». «Она видит меня насквозь», — подумал Валандер. «Ну, ничего не поделаешь. Мужчины ребячливы и тщеславны, хотя упорно утверждают обратное. Звучит слишком уж общо. Я думаю, именно так, как сказала» и тенасфальк был таким да но не только он умел быть щедрым платил мне больше чем следовало но его настроения были совершенно непредсказуемы он был женат и имел детей о семье мы никогда не говорили год прошел пока я узнала что он женат и имеет двоих детей кроме работы он чем нибудь интересовался я не замечала совсем ничего не замечали совсем «Но друзья-то у него были». наверное Он общался с ними через компьютер. За четыре года знакомства ему даже открыток ни разу не приходило». «Откуда вы знаете? Вы же у него не бывали». Сиф Эриксон зааплодировала. «Хороший вопрос. Его корреспонденция должна была идти на мой адрес. Только вот ничего так и не пришло». «Вообще ничего». Понимаете, мой ответ буквально. За все эти годы не было ни единого письма, ни единого счета. Ничего!» Валандер намурщил лоб. «Загадочная картинка. Корреспонденция переведена на ваш адрес, но за все годы ничего не поступило?» «Ну, изредка на имя Тинеса приходила реклама, однако это и все. Наверное, он имел еще один почтовый адрес?» «Вероятно, но мне этот адрес неизвестен». Валандер думал о двух квартирах Фалька. На Рунерстрёмсторг не найдено ничего, но ведь и на сгатан он никакой корреспонденции не видел. «Это надо провентилировать», — сказал комиссар. Тинес Фальк, похоже, чертовски любил секретничать. Может, некоторые не любят получать корреспонденцию, а некоторые, наоборот, любят. Валандер неожиданно исчерпал свои вопросы. Тинес Фальк оставался сплошной загадкой. Слишком я тороплюсь, — подумал он. Надо бы сперва глянуть, что у него в компьютере. Если он вел какую-то особую жизнь, то мы обнаружим ее, скорее всего, именно там. Сиф Эриксон подлила себе вина, спросила, не передумал ли он, может, и ему налить. Он отрицательно покачал головой. Вы сказали, что близко знали друг друга. Но, насколько я понял, Тинес Фальк вообще-то всех держал на расстоянии. Он действительно никогда не рассказывал о жене и детях. Никогда. А что именно он говорил, если упоминал о них? Так хранял внезапные и неожиданные реплики. Сидим, например, работаем, а он вдруг говорит, что у дочери день рождения. Но расспрашивать было бессмысленно, мигом обрежет. «Вы бывали у него на квартире?» «Нет». Ответила она быстро и решительно – «Чуть слишком быстро и чуть слишком решительно», — подумал Валандер. «Может, все-таки между Тиносом Фальком и его помощницей кое-что было?» «На часах уже девять. Огонь в камине потихоньку догорает. Полагаю, в последние дни никакой корреспонденции для него тоже не приходило?» «Нет». «Как, по-вашему, что с ним произошло?» «Не знаю. Я думала, Тинос доживет до глубокой старости. Во всяком случае, он на это рассчитывал». — Наверное, произошел несчастный случай. — А он не мог страдать каким-то заболеванием, о котором вы не знаете? — Мог, конечно, только мне как-то не верится. Валандер прикидывал, не рассказать ли ей, что труп Тина Фалька исчез, но решил пока умолчать и заговорил о другом. В его офисе мы нашли чертеж трансформаторной подстанции. Вам он знаком? — Я вообще плохо представляю себе, что это такое. — одно из сооружений компании Сюткрафт неподалеку от Эстада. — У него был целый ряд заказов от Сюткрафта, это мне известно, но я не имел к ним отношения, — сказал Сиф Эриксон после некоторого раздумья. — Тут комиссару пришла в голову одна мысль. — Я попрошу вас составить список проектов, над которыми вы работали сообща, — сказал он, — а также список тех проектов, над которыми он работал один. — За какой период? — Для начала... За последний год. Возможно, у Тинысы были заказы, о которых я не знала. Я побеседую с его ревизором. Он наверняка вел учет всех заказчиков. Новый списочек все-таки подготовьте. Прямо сейчас? Можно завтра. Сиф Эриксон встала, помешала угли. Мысленно Валандер пытался быстренько сформулировать объявление, которое побудило бы ее ответить. Она снова села в кресло. Не хотите перекусить? Нет, спасибо. Я сейчас уйду. Не похоже, чтобы мои ответы вам помогли. Теперь я знаю о Тиноси Фальке больше, чем до прихода к вам. Работа полицейского требует терпения. Что ж, — подумал он, — и правда, пора идти. Вопросов пока нет. Он встал, я еще свяжусь с вами. Но буду очень признателен, если завтра вы предоставите мне список, о котором мы говорили. Перешлите по факсу. А по мейлу можно? Конечно только я, увы, не знаю ни номера факса управления, ни электронного адреса. Ну, это я выясню». Она проводила его в переднюю. Валандер надел куртку. «О норках Тинес Асфальк с вами никогда не говорил?» — спросил он. «Господи, да с какой вы стати?» «Просто любопытно». Сив Эриксон отперла дверь, а Валандеру до боли хотелось остаться. «Доклад у вас получился хороший», — сказала она, — «только вы очень нервничали». «Бывает. Когда ты один, а вокруг столько женщин...» Они попрощались, комиссар спустился вниз и уже собирался открыть входную дверь, когда зазвонил мобильник. «Ты где?» — спросил Нюберг. «Неподалеку. А что?» «Думаю, тебе лучше всего вернуться сюда». Нюберг отключился. Сердце у Валандера учащенно забилось. Нюберг звонил лишь в экстренных ситуациях. «Значит, что-то случилось».